Глава 20 Час тигра Мимо пронесся стремительный вихрь, в темноте скорее серо а не рыжий. Видимо, Мурзилке надоело ждать в дармезе и он решил присоединиться к нашему веселью. С громким мявом кот прыгнул на одного из нападавших, взлетел по одежде вверх и обхватил голову четырьмя лапами. Во все стороны полетели темные брызги, человек бросил оружие и неистово вопя схватился за лицо, а кот уже прыгнул на следующую жертву. Я тоже не остался в стороне от драки и срубил пару нападающих водяными пилами. Только основой для них служила не вода, а кровь уже убитых врагов. «Жуткое оружие, должен вам сказать!» А вот Анубис был просто в восторге от такой самоподдерживающейся бойни. Визжал и требовал продолжения пиршества смерти. Бумс! Пришлось зажмуриться от яркой вспышки. Вражеские маги ударили сразу десятком огненных всполохов, залив коридор пламенем. К счастью, кот вовремя успел сбежать, а киш прикрылся от жара телом своего противника. Не знаю, о чем думали эти доморощенные пироманты, но галерею заволокло дымом, а затем в темной глубине полыхнул самый обыкновенный пожар. Гудя, пламя взметнулось по стенам до потолка, отрезая нападавших огненным валом. Но все, пропал большой Петерговский дворец. Сгорит, как пить дать сгорит. Мурзилка первым кинулся к выходу, возмущенно вопяно ходу. Следом из дыма вынырнул киш, всклокоченный со сверкающими боевым азартом глазами и недовольный прерванной схваткой. Потушив тлеющий рукав, он обернулся с явным намерением добраться до оставшихся врагов. «Дима, уходим!» «Дожидаться его я не стал. Он мертвый, дышать ему не требуется». А вот у меня горло уже першило от дыма. Следом за Мурзилкой я рванул к дверям со всей возможной скоростью. Через несколько мгновений меня догнал Киш. «Как я вовремя, а?» — заорал он восторженно, тряся обнаженным палашом. Мы выбежали из дворца и тут же остановились, чтобы закрыть двери. Я взмахнул нервным принцем, и размашистым движением нарисовал поверх них пару печатей и знаков, так сказать, прощальный сюрприз для наших преследователей. «Константин Платонович!» Около Дорме за шагах в 30 от нас стояла Таня и размахивала руками. Из-за открытой дверцы выглядывала рыжая голова и голосила во все горло. «Мы здесь, Константин Платонович!» «Вперед!» — скомандовал Яки Жуп пока эти до нас не добрались. Если что, я останусь и задержу их. Все уедем, — бросил я на бегу. Никакой самодеятельности. Убить Кижа, конечно, непросто, но спалить магии все же могут. А я его терять не собирался. Видя, что мы уже близко, Таня быстро юркнула в дармес Следом за ней в экипаж запрыгнул Мурзилка — а я, подбежав, захлопнул дверцу и сразу же полез на козлы. «Ермолайка, гони!» Возниться только этого и ждал. Щелкнули вожжи, и экипаж покатился вперед, набирая скорость. Киш, усевшись рядом со мной, обернулся. Вроде отстали. В ту же секунду за спиной громыхнул взрыв. Запертые мной двери дворца превратились в огненный шар, и расплескались пламенем во все стороны. — а получилось. Как вам такое, судари? Дармес свернул на боковую дорожку, и пылающее здание скрылось за деревьями. — Спасибо, Дмитрий Иванович, знатно помог. — Всегда к вашим услугам, — Киша склабился и кивнул. — Не мог пропустить такое веселье. — Кто это такие, не разглядел? — Опричники чьи-то. Киш безразлично пожал плечами. Когда рубил их, недовыяснение было. — Уверен? — Точно не военные? — Не, тех я заверстучую. А здесь он щелкнул пальцами. — Что-то другое, Константин Платонович. Слова у них чуть другие, не как у нас говорят. Вроде и по-русски, но проскальзывает эдакое... — Например? Ну, Киш поморщился, шевелись, гнус, вперед, кулема, куржаком их бей. Вспомнилось, что где-то подобное я уже слышал. Кажется, такие словечки употреблял один из новых людей Камбова, долго тянувший лямку в Сибири. Да, пожалуй, это действительно опричники, причем вызванные из-за Урала, из родовых владений, а значит, в игру вступили те самые старые семьи, желающие возвести на трон своего кандидата. Как вернемся в Петербург, надо срочно дернуть Шишковского, пусть землю носом роет, но найдет этих сударей. Дормес летел через ночь под грохот колес и топот лошадей. Через тьму самого глухого времени ночи часа тигра, час, когда дверь в доме должна быть заперта от нежданных гостей, а часовым предписывается быть особо бдительными. Едва мы выехали из Петергофа, как я услышал шорох черного песка, падающего в песочные часы моей жизни. Год, другой, третий. Видимо, мои водяные пилы положили сегодня немало талантов. Едва песок смолк, меня накрыла волна морока, и я провалился за грань. Здесь ничего не изменилось с прошлого раза, да и не могло измениться. Туман, тишина и ломкая сухая трава под ногами. Очень хорошо. На этот раз хозяйка не стала томить ожиданием и появилась сразу же как всегда за моим левым плечом. Я обернулся и поклонился. «Доброй ночи, госпожа!» «Очень добрый!» — хозяйка улыбнулась. «Ты славно потрудился, и я решила лично похвалить тебя». Она протянула руку и пригладила ладонью мои всклокоченные волосы. Такой домашний жест, но от ее прикосновения... Даже на ресницах появился иней. Молодец, ты просто молодец. Ты правильно сделал, что отказался от власти. Можешь считать, что прошел еще одно испытание и получил от меня следующий чин. У меня на тебя большие планы, Константин. В горле запершило. Новый чин? А может, и не стоило тогда отказываться? По спине даже мурашки побежали от таких перспектив. Планы хозяйки обычно связаны... Сами знаете с чем. Сегодня началась большая жатва, продолжила хозяйка оправдываемые худшие подозрения. Постарайся, жнец, собрать как можно больше талантов. Она увидела выражение моего лица и горько усмехнулась. — Ты думаешь, я жажду смерти всех живущих без разбора? — Нет, мой милый, вовсе нет. Я — великая уравнительница, а не жадный палач. Каждый придет ко мне в свой срок, и нет никакой нужды его торопить. — Тогда почему... «Я посылаю тебя на жатву», — закончила она фразу за меня. «На это имеется серьезная причина. Среди людей есть те, кто носит в себе дар павших, которые вы называете талантом. Они нарушают великую гармонию жизни и смерти. Нет, дело вовсе не в вашей смешной магии, а в том, что они живут дольше» отмеренного и хуже всего что убивая они воруют часть отнятой жизни присмотрись внимательно и ты увидишь это что запавшие хочешь много знать бродяга бродяга я прекрасно знаю кто ты такой и откуда пришел в ее глазах зажглись озорные искорки Ты ведь уже был на этом поле до нашей первой встречи ведь так избежал отсюда по моему допущению да да бродяга это я позволила тебе начать все сначала она приложила палец к моим губам отчего на них появилась изизмаость больше никаких вопросов закончи начатую жатву и я расскажу и опавших, И о талантах, и о том, что я для тебя приготовила. А теперь возвращайся, тебя ждут. Константин Платонович, киш потряс меня за плечо, и я очнулся от морока. На губах таяли последние иголочки иния, а перед глазами стояли серые сумерки раннего утра. Константин Платонович, погоня! Я обернулся и привстал на козлах. — Ёшки-матрешки! — Точно погоня. Где-то в полуверсте позади за нами неслась группа всадников, на скаку снимая с ремней огнебои и собираясь стрелять. — Сейчас разберемся. Залезать на крышу несущегося на полной скорости Дармеза — настоящее самоубийство. Случайная кочка, попавшая под колесо, и отправишься полетать в придорожную канаву, переломав кости или свернув шею. Так что сначала пришлось вытащить Small Wand и нарисовать на плоской крыше деланную связку «липкая паутина». Отличное средство, если надо удержаться на скользкой или неустойчивой поверхности. Сапоги будто обхватила невидимая трясина, не давая оторвать подошву от крыши. Теперь сделать три шага вперед, опуститься на одно колено для устойчивости и достать нервного принца. Ну-с, милостивый государь, вы по-прежнему не желаете работать с Анубисом. Жезл, подтверждая прозвище, сердито завибрировал, не собираясь подчиняться таланту. Мерзкий характер прошлого владельца так глубоко впечатался в структуры Миддлуанда, что работать с ним было даже опасно, но я рассчитывал провернуть небольшой фокус и обратить недостаток себе на пользу. Преследователи увидели мою фигуру и открыли беспорядочный огонь. Поставив щит, я поднял нервного принца двумя руками, пробудил Анубиса и послал эфир в жезл напрямую. Как и ожидалось, тот заортачился, отказываясь принимать силу от таланта. Навершие жезла окуталось язычками горящего эфира, а в нос ударил запах перегара. — Ага, дружок, этого-то мне и надо. Я усилил нажим, посылая в жезл все больше и больше силы, пока Миддл Вант не перегрузился и полыхнул струей магического пламени. — Да, еще. Анубис понял мою задумку и выдал полную мощность. Столб яростного огня длиной в три сотни шагов ударил из жезла. Гудящая струя адского гейзера рванулась к преследователям и превратила дорогу в преисподнюю. Всадники вспыхнули, мгновенно истаивая, как льдинки на июльском солнце, и рассыпались прахом. Только стальные лошади еще продолжали бешеную скачку плавясь в нестерпимом сиянии и роняя на землю струи расплавленного металла. Оборвав поток эфира, я зажмурился. Глаза, ослепленные огненным штормом, даже под закрытыми веками продолжали видеть распахнутый ад и пылающие тени. Ничего себе я зажег! Отличный прием, только жезл слишком уж раскаляется и обжигает ладони. Но ради такого мощного удара можно и потерпеть. «Константин Платонович!» — голос Кижа вырвал меня из транса. «С вами все в порядке?» Я открыл глаза, обернулся и показал мертвецу кулак с оттопыренным большим пальцем. «Вам помочь?» «Если честно, резкое опустошение резерва оказалось крайне утомительным». Подняться и вернуться на козлы, преодолевая сопротивление липкой паутины, удалось с большим трудом. В конце пути спина была мокрая от пота, и рубашка неприятно липла к телу. «Ну выдали Киш, видя мое состояние, вытащил свою драгоценную фляжку и сунул мне в руку. «Константин Платонович, отлично запалили! Даже лучше, чем на стрельбище!» «Новое заклинание?» Сделав хороший глоток из фляги, я кивнул. «Новое? Ага». Мертвец забрал свою прелесть и тоже приложился к горлышку. «Никогда не видел такого пламени, да еще с такой дистанцией Даже лошадей расплавило». Он все продолжал восхищаться уничтожением погони, а я сидел и молча смотрел на дорогу, В серых утренних сумерках внутри разливалось тепло от выпитого напряжение отпускало, а в резерв потек свежий эфир возмещая потраченное хорошо ты как о и эти здесь киш вытянул руку указывая вперед навстречу катился открытый экипаж в котором стоял григорий орлов и размахивал руками. Рядом сидел Борятинский с активированным талантом и огнебоем в руках. «Ермолайка, останови!» Экипаж тоже остановился. Орлов выпрыгнул на землю и бегом кинулся к дармезу Пришлось и мне спускаться, чтобы не орать ему сверху. «Все в порядке? Она здесь?» Орлов был возбужден и крайне обеспокоен. «Здесь успокойся!» Дверь дармеза распахнулась. И оттуда выпорхнула Екатерина. «Гриша!» Пришлось тактично отвернуться, чтобы соблюсти приличие. Хотя им было наплевать, смотрит ли кто-то на их нежности. Но слишком долго миловаться этой сладкой парочки я не дал. «Екатерина Алексеевна, надо ехать, у нас мало времени. Гриша, садись в дармес а я поеду с Борятинским. Дмитрий Иванович, забери Григория Григорьевича ружье». — Тебе оно сейчас больше пригодится. Князь Борятинский явно нервничал, и только мы тронулись, как он зашептал мне. — Константин Платонович, в гвардии смута. Часть офицеров не удалось убедить, и они отказались поддержать Екатерину Алексеевну. Боюсь, может дойти до стрельбы.